И вдруг наступила тишина. Была она такой непривычной, что Сергей растерялся. Конечно, выпадали и прежде тихие часы, и все же тогда раздавались ружейные выстрелы, где-то вдалеке стучал пулемет, ветер доносил раскаты орудий. А теперь тишина была плотной, густой. Сталинград сразу оказался глубоким тылом. Тишина оглушала, давила, не давала уснуть. Сергей шел по улице. Ни одного целого дома. Здесь было хозяйство Балашкина. Два месяца дрались за эту улицу. Трупы, шлемы, фляжки, щебень, проволока. Он встретил много немцев. Некоторых вели под конвоем. Другие бродили, не зная, где согреться. Они вылезали из-под земли, шли, пошатываясь от голода, от острого холодного воздуха, который после духоты ударял в голову, от страха. Город казался заселенным серо-зелеными тенями. Сергей глядел на них без ненависти и без жалости. Еще немцы стояли в глубине России. Еще они правили Европой, но сейчас, среди внезапной тишины в Сталинграде, который мертвый победил, они уже казались не людьми, а призраками. «Ты мог себе представить, что будет так тихо?» — спросил Сергей майора Шелейку. Майор любил поспорить, когда говорили, что такого обстрела или такой бомбежки еще не было. Он обязательно отвечал «Я почище видел». Но на этот раз он не стал спорить и ответил просто неслыханно. Он сидел в своей пещере и улыбался. Даже патефон молчал. У телефона, как всегда, дежурила маленькая связистка Варя. Шелейко показал на нее пальцем и снова улыбнулся. Варя спала. Впервые она уснула спокойно. Телефон перестал быть судьбой, загудит, и покажутся немецкие танки или полезут автоматчики. Варя была щуплой, бледной, с умными, грустными глазами. Майор как-то рассказал Сергею, что она студентка. Родители и младший брат умерли в Ленинграде от голода. Сергей посмотрел на спящую девушку и тоже улыбнулся. Пускай выспится. Сергей написал Вале, «Ты должна знать, как я тебя люблю. Не ревнуй ни к прошлому, ни к тому, что может померещиться тебе или мне. Я неверный в снах, а в жизни иначе. Мы все теперь живем ужасно, просто и тяжело. Так бы любить просто и тяжело. У нас сегодня большой день, и первое, что мне захотелось, написать тебе о том, как будет, когда закончится война». Две недели назад я впервые над этим задумался, вернее, на эти мысли меня навел генерал. Я стараюсь себе представить, как повсюду наступит тишина. Помнишь, я писал тебе про Воронова? Он говорил перед тем, как погиб, что придется снова строить мост через Дон. Предвидел наступление. Я сейчас думаю о мостах, которые мы будем строить потом. Может быть, рано размечтался, война далеко не кончена». Думаю и о нашей встрече. Твоя любовь — это мне мост к новой, второй жизни. Прости, что пишу путано. Тебе покажется странным, но я одурел от тишины. Будь здорова и обо мне не беспокойся. Теперь все пойдет легче. У костра сидели бойцы. Шуляпов, запинаясь, читал. «Пущено 3 января! Добрый день или добрый вечер, дорогой Ванюша!» «Сообщаю тебе первым делом, что я жива и здорова, и того желаю тебе». А Митя геройски погиб. Когда пришло извещение, отец ничего не сказал, я убивалась, а он молчал и вечером слег, говорит, не могу двинуться. Шуляпов закашлялся от дыма, отошел в сторону. К огню протягивали застывшие ноги и руки, стемнело. Какой-то стрелок рассказывал. «Я видел, как генералы вылезли, держат руки вверх, Смирный! Переводчик потом рассказывал, что один генерал, сердитый как, топнет ногой, кричит, «Бритву у него забрали!» «Боялись зарежется, а он побриться желает!» «Зачем ему резаться? Он довольный!» Все добродушно засмеялись. «Гад!» — выругался Шуляпов. «Теперь он довольный!» а сколько он людей загубил потом все замолкли наслаждались тишиной объедались ею сколько ни слушай не наслушаешься к сергею подошел шуляпов сказал так что товарищ майор победа непривычное слово потрясло сергея да это не успех неудача именно «Победа!» Он вспомнил статую в Лувре. Каждый раз, когда он бывал в музее, он шел к ней. Ему казалось, что победа летит прямо на него. Голова отбита, нет лица, нет рук, только крылья. Это было очень давно. Тогда был мир, мадо, скамейка под каштаном. Или, может быть, ничего этого не было? Сон, старый роман в желтой обложке. Почему люди думали, что победа летает? Неправда. У нее ноги натерты до крови. Она ползет по грязи, по снегу, забирается в щели. Она израненная, усталая, замерзшая. Наверное, она похожа на маленькую свизистку у майора Шелейка. Кажется, Варя, именно такая ненарядная. И все-таки победа. Вот она пришла к саперам, села возле костра, ей холодно, а костер догорел, немного розового жара, бедного человеческого тепла. Глава двадцать четвертая Весь день Келлер томился, не мог решиться выйти к русским. Он знал, что сопротивление закончилось, все сдаются, но ему было страшно подойти к русскому и сказать «капут!». Своих товарищей по роте он потерял еще вчера, когда красные подошли к их траншеи. Штельбрехт стрелял из автомата, Шмидт лежал с пулей в голове. Келлеру удалось убежать. Он спрятался в разрушенном доме, сутки он ничего не ел. Он взял немного снега, твердого, как камень, и стал сосать. Заболел сильно зуб. Он приготовил множество обращений к русским. Он скажет, «Я никого не убивал», или «Я не нацист, меня заставили воевать», или «Я ученый, антрополог», но ни одна из этих формул не казалась ему убедительной. Он вдруг вспомнил, как в могилеве поймал старуху, которая пряталась на чердаке. Он сразу увидел, что это еврейка. Он ее не убил, только вытащил на улицу, убил Вергау. Но он скажет, я никого не убивал. А русский ответит, ты был в Могилеве. Глупости, никто не может этого знать. В Могилеве немцы, но все-таки страшно. Начнут допрашивать. Узнают, что он был на хорошем счету. Унтер-офицер не поверит, что Клич нашел в его книге ошибки. Боже, что он сделал плохого? Ну, почему он должен умереть, как собака под забором? Разве его вина, что теперь такая эпоха? В XIX веке из него вышел бы хороший ученый. Его призвали. Им пришлось воевать, потому что был Версальский диктат, а потом марксисты объединились с плутократами. Но если сказать, это красным его растерзают. Боже, до чего холодно. Глаза болят. А ног как будто нет, не сгибаются пальцы, он не может расстегнуть штаны. Это все-таки неслыханная катастрофа нашей, у Ленинграда, в Африке, а сюда не пришли, и бросили. Может быть, придут, но слишком поздно. Я сейчас замерзну, но я не хочу умирать.